скригер отвращение отвращение возникает мгновенно, подобно вспышке, когда нечто чуждое и враждебное проникает в пределы привычного мира. Это чувство, не требующее обдумывания, побуждает нас отвергать то, что способно нанести вред организму или психике, и таким образом защищает от всего, что может нарушить гармонию существования. Как и мой страж у врат Оно не только оберегает нас от болезней и опасностей, но и помогает формировать нравственные ориентиры, способствуя поддержанию привычного социального уклада. Однако, как только мы переходим от сугубо физиологических реакций к более тонким и сложным аспектам человеческого бытия, отвращение приобретает иные формы. Оно трансформируется, расширяется, охватывая не только материальные раздражители, но и культурные, социальные и даже морально-философские сферы. В мире, где меняются нравы и традиции, отвращение становится отражением тех глубинных противоречий, что раздирают общество на части. Оно не просто инстинкт но и зеркало, в котором отражаются наши представления о допустимом и неприемлемом, о своем и чужом. Физиологические реакции, сопровождающие чувство отвращения, наглядно демонстрируют его универсальное эволюционное значение. При виде или запахе чего-то мерзкого на лице человека мгновенно появляется характерная гримаса – сжатие губ – Морщины у переносицы, приподнятая верхняя губа – этот бессознательный жест является не просто выражением неприятия, но также служит своеобразным барьером, защищающим органы дыхания и обоняния от проникновения вредных веществ. Тошнота и рвота, являясь крайней стадией физиологической реакции, помогают избавить организм от того, что уже было проглочено или может попасть внутрь, очищая желудок и предотвращая всасывание токсинов. Если обратиться к миру животных, можно увидеть, что подобные реакции характерны не только для человека. Многочисленные примеры среди приматов демонстрируют, насколько важна эта способность для выживания. Обезьяны инстинктивно избегают падали и прочих потенциально зараженных объектов, чтобы защитить себя от болезней. Интересно, что такие реакции у животных не всегда зависят от их прошлого опыта. Молодые особи, которые еще не имели контакта с падалью, уже проявляют признаки отвращения при первой встрече с испорченной пищей, что свидетельствует о врожденной природе этого инстинкта. Отвращение служит как бы встроенным фильтром, который помогает живым существам различать то, что потенциально опасно для жизни и здоровья. С раннего детства люди учатся различать чистое и грязное, не только на уровне физического восприятия, но и через социальные установки. Родители, окружение, общественные институты формируют границы между тем, что следует избегать, и тем, что является приемлемым. Со временем такие установки превращаются в устойчивые внутренние шаблоны, и то, что внушено с ранних лет, зачастую становится частью индивидуального восприятия реальности. Отвращение также служит моральным маркером в обществе, определяя, что считается неприемлемым с точки зрения нравственности и этики. Многие формы социального осуждения основаны именно на Вызови чувство отвращения к аморальному поведению, например, предательство, насилие или злоупотребление властью могут восприниматься как нечто грязное отвратительное, что противоречит человеческому достоинству и вызывает сильное эмоциональное отторжение. Несколько странное изречение «что естественно, то не безобразно» восходит к античному философу Эпиктету, который верил в гармонию природы и человеческой жизни. Смысл этой фразы в том, что «все, что происходит согласно природе, не может быть истинно уродливым или порочным, ведь природа сама по себе является воплощением порядка и гармонии». Эпиктет и другие стоики считали, что человек должен стремиться жить в соответствии с природой, что подразумевало принятие того, что является естественным без осуждения или отрицания. С их точки зрения, даже такие явления, которые кажутся нам некрасивыми или странными, не могут быть безобразными по сути, потому что они являются частью всеобъемлющего порядка. Кроме того, эта мысль отражает идею о том, что наши оценки красоты или уродства часто субъективны и обусловлены социальными нормами и предрассудками. То, что нам кажется безобразным, на самом деле может быть вполне естественным, если рассматривать это без предвзятости. Например, старение, болезни, смерть – все это является естественной частью жизни, и осуждать или считать это безобразным означает идти вразрез с самой природы. А посему данная фраза побуждает нас смотреть глубже и стремиться к принятию реальности такой – какая она есть, не навешивая на нее ярлыки красивого или безобразного, это в сущности попытка научить нас смирению перед тем, что не подвластно нашему контролю и вдохновить на более гармоничное восприятие жизни. В современном обществе наблюдается явная тенденция к расширению границ допустимого и пересмотру того, что прежде считалось безусловно отвратительным или неприемлемым, Культура, в которой сегодня живет человек, постоянно изменяется, бросая вызов традиционным представлениям и социальным формам. Этот процесс сопровождается призывами к большей толерантности и открытости, что позволяет многим людям пересматривать свои интуитивные реакции на непривычное или иное. Подобное стремление к адаптации становится особенно заметным в глобализированном мире, где сталкиваются самые разные культуры, коды и ценности. Однако даже несмотря на попытки общества изменить восприятие и привить терпимость к новым явлениям, глубинные биологические и психологические механизмы отвращения остаются устойчивыми, трудно искоренимыми. Воспитание и культурное окружение могут влиять на поверхностные реакции, заставляя человека рационально подходить к тому, что раньше вызывало острое неприятие, но на уровне инстинктов древние шаблоны по-прежнему сильны. Например, даже при всеобщем стремлении к толерантности и осуждению предвзятости физиологические реакции на разлагающуюся органику или отталкивающие запахи остаются неизменными. Эти механизмы встроены в сознание как защитный барьер, который помогает избежать угроз, потенциально опасных для здоровья и жизни. Вместе с тем, постепенное стирание границ между приятным и отталкивающим в современном обществе может иметь и более глубокие последствия, влияя на восприятие морали и этики. Размывание представления о том, что считается приемлемым или табуированным, может привести к утрате четких ориентиров. Например, то, что еще относительно недавно казалось безусловно порочным или вызывающим отвращение, сегодня может восприниматься как вариант нормы, находящий оправдание в духе времени и идеалах личной свободы. Это касается не только повседневных привычек, но и более сложных вопросов, таких как нормы поведения, отношения между людьми и восприятие социальных ролей. Несколько десятилетий назад... Татуировки и пирсинг вызывали у многих отвращение и ассоциировались с маргинальными слоями общества или криминальными группами, но сегодня они стали частью мейнстрима, выражением индивидуальности и даже рассматриваются как форма искусства. Подобные изменения наблюдаются и в моде. Рваная одежда, видимые элементы нижнего белья и намеренно небрежный вид, которые раньше считались неприличными и неподобающими, например, разного цвета носки, теперь становятся трендами, символизируя свободу самовыражения и отказ от навязанных стандартов. Изменение этических норм и табу затрагивает и сферу искусства. В последние десятилетия оно все чаще играет на грани между допустимым и отвратительным. Работы некоторых художников могут вызывать у публики как восхищение, так и отвращение, так как используют кровь, части тел животных или концентрируются на темах смерти и разложения. То, что раньше воспринималось бы как шокирующая провокация, сегодня рассматривается как вызов общественным нормам и попытка расширить границы восприятия. Подобное смещение происходит и в индустрии кино и сериалов. Жанры, такие как фильмы ужасов и триллеры с элементами боди-хоррора, становятся популярными, несмотря на обилие сцен, способных вызвать отвращение. То, что раньше отвергалось, теперь воспринимается как часть развлечения и поиск новых ощущений. Изменения затрагивают и сексуальные нормы, если раньше моногамия считалась единственной приемлемой моделью отношений – то сегодня растет популярность самых разных союзов, открытых браков, иных форм нетрадиционных отношений. То, что когда-то считалось аморальным или вызывающим отвращение, сейчас все больше нормализируется и обсуждается как часть личных предпочтений и свободы выбора. Примером служит и отношение к нестандартной сексуальной ориентации и связанной с ней культуре. Несколько десятилетий назад гомосексуальность в большинстве Общество воспринималось как табу и вызывало отвращение у многих, но в наши дни во многих странах это становится социальной нормой, а вопросы гендерной идентичности и сексуальной ориентации все чаще обсуждаются в публичном пространстве. Пищевая культура также претерпевает серьезные изменения. Употребление в пищу насекомых, которые многие до сих пор считают отвратительными, становится популярным трендом благодаря их экологическим и диетическим преимуществам. То, что раньше казалось неприемлемым для большинства западных людей, постепенно входит в кулинарный мейнстрим. Сюда можно отнести блюда, которые из-за своих резких запахов и необычного вкуса могли вызвать у неподготовленных, человека-тошноту. Сегодня же они становятся частью глобальной гастрономии, привлекая гурманов, стремящихся к новым гастрономическим открытиям. Все эти примеры свидетельствуют о том, как размывание традиционных представлений о допустимом и табуированном меняет восприятие морали и этики. То, что когда-то казалось порочным или отвратительным, сегодня находит оправдание в духе времени и идеалах личности свободы, что в конечном итоге может привести к утрате четких ориентиров в вопросах нравственности и социального взаимодействия. И все же, несмотря на все усилия по пересмотру привычных рамок, инстинкты, связанные с самосохранением, остаются основой человеческого поведения. В ситуации реальной опасности первичные реакции неизменно берут верх над социальными конструкциями. Человек, воспитанный в духе принятия и открытости ко всему новому, столкнувшись с угрозой, автоматически вернется к базовым инстинктам, призывающим отступить, защититься и оградить себя от того, что может нанести вред. Можно сказать, что в постоянном взаимодействии культурного и биологического происходят своеобразные качели, где общественные нормы стремятся перетянуть баланс на сторону терпимости и принятия, в то время как глубинные инстинкты настойчиво напоминают о том, что существует нечто неизменное и врожденное. Этот дуализм позволяет сохранить как гибкость восприятия мира, так и необходимую осторожность, которая обеспечивала выживание многим поколениям на протяжении тысячелетий. На индивидуальном уровне способность преодолевать чувство отвращения и трансформировать его в позитивные отношения – важнейший аспект. Личностного роста. Человек, сталкиваясь с тем, что когда-то вызывало у него отторжение или неприятие, может со временем научиться смотреть на это иначе, превращая первоначальную негативную реакцию в толерантное или даже положительное восприятие. Это требует зрелости, расширения кругозора изменения установок через опыт и осмысление. К примеру, многие люди поначалу могут испытывать отвращение к эзотической пище или незнакомым социальным обычаям, но с течением времени, погружаясь в культуру и развивая эмпатию, начинают не только принимать их, но и находить в них особую прелесть. Это умение преодолевать первичные негативные реакции – признак личностной гибкости и открытости. Особое место в изменении восприятия отвращения занимает опыт, связанный с профессиональной деятельностью. Люди, работающие в медицине, ветеринарии, санитарных службах или криминалистике, постепенно теряют остроту врожденных реакций на неприятные запахи, виды крови или разложения тканей. Это не означает, что их биологические инстинкты полностью исчезают. Скорее происходит психологическая адаптация, когда разум учится обходить барьеры отвращения ради выполнения задач, имеющих высокую значимость. Такой процесс требует определенного уровня самоконтроля и перестройки восприятия, позволяя человеку функционировать в условиях, которые для других могли бы быть непереносимыми. Отвращение, если смотреть на него сквозь призму диалектики, представляет собой противоположность таким чувствам, как симпатия, влечение, умиление, являясь частью сложного механизма человеческого восприятия и реакции на окружающий мир. Как две стороны одной медали, отвращение и симпатия взаимодействуют и противостоят друг другу, создавая ту самую полярность, которая позволяет человеку не только выстраивать систему приоритетов и предпочтений, но и сохранять эмоциональный баланс. Этот дуализм отражает природу человеческого сознания, всегда стремящегося к упорядочиванию и структурированию опыта, разделяя его на притягательное И отталкивающие в диалектической модели отвращение можно понимать как механизм, который одновременно ограничивает и оберегает, помогая различать границы допустимого и опасного. Эта способность к внутренней категоризации имеет эволюционные корни. Симпатия побуждает приближаться к тому, что воспринимается как безопасное и полезное, в то время как отвращение заставляет интуитивно избегать того, что может представлять угрозу. Такое разграничение необходимо для сохранения физического и психического благополучия. Тем не менее, эта диалектика отвращения и симпатии выходит за пределы чисто биологических реакций, проникая в область культуры, морали и эстетики. В эпоху постмодернизма, когда ценности и нормы подвергаются постоянному пересмотру и переосмыслению, отвращение и принятие становятся подвижными понятиями. Если в традиционных обществах существовали четкие рамки, определяющие «правильное» и «неприемлемое», то в условиях постмодернистской относительности происходит стирание этих границ. Современное искусство и массовая культура нередко провоцируют аудиторию, ставя под сомнение общепринятые нормы и открыто играя на грани отвращения. Это можно увидеть в экспозициях, шокирующих своим содержанием, в фильмах и перформансах, исследующих темные стороны человеческой природы. Все это заставляет задуматься о том, где проходит грань между личным восприятием и коллективными нормами. Однако, несмотря на внешнюю гибкость и мнимую свободу от устаревших табу, отвращение сохраняет свою неизменную функцию в выживании и социальной адаптации, В условиях радикальной свободы восприятия оно остается тем внутренним компасом, который помогает человеку на уровне инстинктов определить, что по-прежнему угрожает его целостности, как физической, так и моральной. Отвращение таким образом продолжает служить фильтром, отделяющим то, что может быть принято от того, что должно быть отвергнуто ради сохранения себя, как биологического и социального существа. Кроме того, этот диалектический процесс между отвращением и принятием отражает не только индивидуальные предпочтения, но и более широкие тенденции в обществе. Подобно маятнику, коллективное сознание колеблется между стремлением к толерантности и потребностью в установлении границ, призванных защитить идентичность. Парадоксально, Но в эпоху, когда провозглашается свобода от предрассудков и моральных догм, человек все равно ищет опоры в глубинных инстинктах, пытаясь сохранить хотя бы внутреннее ощущение порядка в мире, где внешние ориентиры размываются. Отвращение к бытию и к мирозданию – тема, которая занимает центральное место философии Жана Поля Сартра – Особенно в его концепции экзистенциализма, выраженной в романах и философских трудах, таких как «тошнота» и «бытие» и «ничто». Сартер утверждал, что человек обречен на свободу. «Мы рождены в этот мир без какой-либо изначальной цели или предопределенного смысла». Сартер использует термин «абсурд» для описания человеческого существования – Мир лишен объективных ценностей, и человек вынужден постоянно искать смысл в своем бытии, но этот смысл – лишь наша иллюзия, навязанная самим собой». Отвращение к бытию в понимании Сартра связано с осознанием этой пустоты и беспочвенности нашего существования, когда человек сталкивается с экзистенциальной пустотой, с этой тошнотой он ощущает необратимое отчуждение от мира. В романе «Тошнота» герой переживает острое чувство, что все предметы и даже он сам существуют без причины, что их существование нелепо и бессмысленно, это осознание приводит к отвращению, он больше не может воспринимать мир как что-то упорядоченное и логичное, все вокруг кажется ему излишним и случайным. Философия Сартера предлагает радикальное решение. «Раз мы обречены на свободу, то нам ничего не остается, кроме как принять ее и попытаться создать смысл из пустоты». Однако это не утешение, напротив, это тяжелое бремя, человек ответственен за свои действия и за смысл, который он привносит в свое существование, даже если этот смысл остается эфемерным и недолговечным, в бытии и ничто. Сартер подчеркивает, что именно наша способность осознавать себя и свои действия заставляет нас ощущать бесконечную свободу и одновременно ответственность, которая часто приводит к чувству экзистенциальной тревоги. Через призму экзистенциализма Сартра, отвращение к бытию – это не просто чувство, это акт осознания, который ведет к прозрению и переоценке собственного существования. Это понимание того, что нет предопределенного порядка вещей, есть только человек и его свобода выбора. Отвратительное стало неотъемлемой частью современной культуры. То, что когда-то шокировало и вызывало отторжение, теперь становится нормой в живописи, музыке, поэзии и кино. Почему же мы оказались в мире, где искусство все чаще апеллирует к отвращению? Это явление имеет глубокие корни и отражает целый ряд тенденций в обществе и культуре. По всей видимости это связано с тем, что современный мир переживает глубокий экзистенциальный кризис. В эпоху, когда традиционные ценности утрачены, а религиозные и моральные ориентиры ослабли, люди все больше сталкиваются с пустотой и бессмысленностью существования. Искусство, обращаясь к отвратительному, пытается выразить это ощущение безнадежности и тревоги. Это своего рода крик души в мире, где все кажется фальшивым и бессмысленным. Такое искусство может восприниматься как насилие над зрителем. Но для многих художников это способ привлечь внимание к абсурдности окружающей реальности, заставить нас ощутить ее в полной мере. Можно сказать, что это не просто провокация ради провокации, а попытка разбудить в нас осознание того, что мир нуждается в переменах. Кроме того, в эпоху постмодернизма искусство стало деконструкцией всех прежних норм и стандартов, Постмодернизм отвергает понятие абсолютной красоты и гармонии, считая их навязанными обществом. Вместо этого он стремится разрушить привычные формы и показать, что за фасадом красивого мира скрывается гниль. Отвратительное становится своего рода инструментом, который призван заставить нас посмотреть на себя и мир без розовых очков. Это своего рода деконструкция идеалов прошлого, попытка вывести на поверхность все, что раньше скрывалось под маской приличий. Также нельзя не упомянуть о том, что современное общество переживает перенасыщение информацией, И сенсорные перегрузки в эпоху, когда красота и комфорт стали доступными почти повсеместно, люди начали искать более сильные, шокирующие эмоции. Искусство, апеллирующее к отвратительному, становится способом вырваться из зоны комфорта и испытать нечто по-настоящему сильное. Это попытка снова почувствовать жизнь, пусть даже через негативные ощущения. Это может быть и протестом против обывательской культуры, которая которая обесценила истинные переживания, заменив их блеклыми и безопасными контентами. Кроме того, стоит учитывать и коммерческий аспект. В мире, где все измеряется кликами и лайками, шокирующие отвратительные образы привлекают внимание. Художники, музыканты и кинематографисты вынуждены постоянно соревноваться за внимание аудитории, и чем более они шокируют, тем больше шансов на успех. Это своего рода издевательство над нашей чувствительностью. Да, но также это отражение рыночной логики продается то, что привлекает внимание. В результате искусство становится своего рода насилием над восприятием, но это насилие отражает саму природу современного общества, где границы допустимого все больше размываются. Наконец, стремление к отвратительному может быть выражением попытки понять и принять человеческую природу во всей ее полноте, включая ее самые темные стороны. Это своеобразный способ заглянуть в бездну и признать ее частью себя. В мире, где нас все больше заставляют быть идеальными, такое искусство напоминает о том, что человечность включает в себя и уродство, и слабости, и боль. Возможно, это даже своего рода попытка вернуть нас к подлинному пониманию самих себя, освободить от иллюзий и фальши, которые навязываются обществом. Страсть к отвратительному в современном искусстве – это неоднозначное явление, отражающее как кризис смысла и ценностей, так и желание вырваться за границы привычного и испытать подлинные, пусть даже болезненные эмоции. Но это также и способ протестовать против общества потребления, где все измеряется коммерческим успехом и поверхностными удовольствиями. В каком-то смысле это действительно можно назвать и эстетствующим идиотизмом, Когда искусство, литература и музыка начинают заигрывать с отвратительным ради самого эффекта, это, конечно, становится пустым самовыражением, лишенным глубины. И в этом действительно можно усмотреть некое самодовольное наслаждение шокированием зрителя или читателя, вместо того, чтобы предложить что-то действительно ценное или осмысленное. Нам постоянно твердят, что классическая форма, красота и гармония якобы исчерпаны, что все, что можно было сказать в этом стиле, уже сказано. Но факт, что вальс Шопена, обнаруженный спустя почти 200 лет, забытый, Поражает своей свежестью, оригинальностью и красотой, доказывает обратное. Это означает, что классическая музыка, ориентированная на гармонию и эмоциональное воздействие, не исчерпана. Более того, она все еще способна трогать сердца и вызывать восторг у слушателей. Тезис о том, что классические формы исчерпали себя, стал своего рода догмой в мире современной культуры и искусства, нам навязывают идею, что настоящее творчество возможно только через разрушение традиций, а не через развитие и переосмысление. Но реальность такова, что истинное искусство – это не просто набор новых форм и эпатажных приемов, а способность затронуть что-то глубинное в человеке. Пробудить чувства, вдохновить и утешить. И в этом смысле классическая гармония и мелодия остаются неисчерпаемыми источниками. Почему же нам говорят, что это исчерпано? Возможно, это связано с тем, что современная культура движется в сторону разрушения и провокации. В мире, где все больше ценится шок и оригинальность. Красота начинает восприниматься как нечто старомодное и даже банальное. В то время как сочинения в духе Шопена требуют подлинного мастерства, не побоимся сказать гения, внутренней глубины и умения слушать и понимать мир, современные эксперименты часто опираются на технические трюки и концептуальные ходы, скрывающие отсутствие содержательности, прикрываясь какафонией. На самом деле проблема не в том, что все уже написано, а в том, что современная культура отучила нас ценить простоту и красоту. Красота требует смелости и честности, двух качеств, которые ныне не в почете. Легче сказать, что это исчерпано, чем признать, что мы утратили способность к подлинному восприятию прекрасного. Но пример с забытым вальсом Шопена доказывает, что человечество все еще откликается на истинную красоту, что она все так же волнует и трогает нас, даже если она написана более века назад. Так что, возможно, все дело не в том, что классическая музыка или традиционные формы исчерпаны, а в том, что мы перестали стремиться к глубине и смыслу. Мы поверили в миф об их исчерпанности, потому что это освобождает нас от необходимости быть по-настоящему искренними и талантливыми. Но правда в том, что потенциал для создания прекрасного неисчерпаем. Он ждет своего часа, когда найдутся композиторы и художники, готовые снова обратиться к этим вечным источникам и продолжить великие традиции прошлого наполняя их новым содержанием и чувством. Недавнее исследование показало, что современная публика предпочла стихи, написанные искусственным интеллектом GPT-3.5 в стиле классиков произведением Шекспира и Байрона. Это удивительно, учитывая, что GPT-3.5 – лишь Весьма простая модель, способная лишь имитировать форму без глубинного понимания. Но факт, что ее тексты оказались более привлекательными для аудитории, свидетельствует не о превосходстве технологии, а о снижении вкуса и требований к искусству в нашем обществе, мы привыкли к легкости и доступности, и поэтому даже простые алгоритмы способны удовлетворить наши эстетические потребности. Классическая поэзия всегда была вызовом для читателя, требовала размышления и погружения в нее. Произведения Шекспира и Байрона несут себе не просто красивые слова, а глубокие размышления о человеческой природе, любви и боли. Искусственный интеллект, какой бы совершенной ни была его модель, остается лишь машиной, лишенной подлинных эмоций и опыта. Стихи искусственного интеллекта – это пока лишь посредственная имитация, лишенная искренности, которую могут вложить только живые поэты. Проблема не в том, что искусственный интеллект якобы превосходит великих мастеров а в том, что мы сами утратили вкус к сложным и глубоким произведениям. Мы живем в эпоху, где ценится легкое потребление и мгновенное удовольствие, и поэтому поверхностные тексты, созданные машиной, воспринимаются как более привлекательные. Но истинное искусство – это нечто большее, чем просто красивая форма. Возможно, нам стоит задуматься, готовы ли мы отказаться от подлинной красоты и глубины ради удобства и простоты, или все-таки есть надежда на возвращение к искренности и глубине в культуре. Может ли существовать культурный заговор против человечества? Или мы просто наблюдаем, как элитарные круги, ученые, деятели искусства постепенно занялись откровенной чернухой, забыв о своих высоких стандартах? Возможно, это не заговор, а симптом глубокой культурной деградации. Сегодня многие люди часами ищут, что посмотреть, что послушать, что почитать но в итоге остаются разочарованными. «Мы живем в эпоху, когда нам доступен бесконечный выбор контента», Но почти ничего из него не приносит настоящего удовлетворения. Это происходит потому, что культура массового потребления стала жестко централизованной. Вместо того, чтобы ориентироваться на подлинные интересы людей, индустрия создает стандартизованные продукты, рассчитанные на быструю и легкую продажу. Мы оказываемся в ловушке однообразного контента, где нет места для глубины и искренности. Современная культура все больше подчинена законам рынка, где важны не идеи и ценности, а рейтинги и клики. Те, кто способен быстро адаптироваться к требованиям массового потребления, вытесняют тех, кто стремится к глубине и искренности. Люди ищут что-то стоящее среди потоков контента, но сталкиваются с однообразиями пустотой, поскольку индустрия создает лишь то, что гарантированно приносит прибыль. Искусство больше не вдохновляет, оно стало товаром. В этом нет заговора, это естественная деградация системы, которая подстраивается под вкус массового потребителя, ориентированного на быстрые бездумные удовольствия. На вершине оказываются те, кто готов создавать поверхностные и шокирующие продукты – Те, кто стремится к подлинному и искреннему, оказываются маргинализированы, потому что их творчество требует усилий и времени на восприятие. Это приводит к тому, что культура деградирует, подменяя настоящее искусство дешевыми трюками. Отвращение и испанский стыд стали частыми реакциями на современную культуру. Мы видим, как люди, обладающие талантом и потенциалом, опускаются до уровня банальности, чтобы угодить рынку и оставаться востребованными. Вместо того, чтобы вести общество к высокому и глубокому, они предпочитают идти на компромисс с посредственностью и цинизмом. И это не просто упрощение, а своего рода предательство идеалов, на которых некогда строилось искусство. Однако выход все же возможен, мы можем поддерживать тех, кто стремится к подлинным ценностям, выбирая искусство, которое вдохновляет и вызывает эмоции. Общество все еще способно изменить свои приоритеты, если осознанно начнет искать и поддерживать глубину, отказываясь от пустого и поверхностного контента. На практическом уровне понимание роли отвращения помогает не только глубже разобраться в механизмах человеческого поведения, но и найти пути к их оптимальному использованию в разных сферах жизни. Осознание того, что отвращение – это как ограничение, так и адаптивный инструмент, открывает возможности для более гибкого управления социальными процессами, Например, в сфере общественного здоровья можно использовать инстинктивные реакции на отвращение для пропаганды гигиенических норм, предотвращения распространения инфекций, укрепления экологического сознания. Однако важно помнить, что попытки полностью нейтрализовать это чувство ради толерантности или культурной адаптации не всегда оправданы и могут привести к негативным последствиям. В мире, где стираются границы между принятым и отвергаемым, сохранение чувства отвращения к разрушительным и опасным действиям остается важным для защиты как индивидуальной, так и социальной целостности. Отвращение – это сигнал, указывающий на то, что некоторые грани все же стоит сохранять, чтобы не утратить способность различать полезное и опасное, добро и зло. Отвращение является уникальной силой, удерживающей человека на грани между адаптацией и сохранением себя. Оно не просто ограничивает, но и направляет, позволяя как индивиду, так и обществу развиваться, сохраняя устойчивость и готовность к новым вызовам. Чувство отвращения, будь то на уровне простых физиологических реакций или более сложных социальных механизмов, остается одним из важнейших элементов, поддерживающих целостность как индивидуума, так и общество в целом, в то время как мир непрерывно изменяется, бросая вызов старым нормам и предвзятостям, глубинные инстинкты продолжают подсказывать нам, где пролегают границы между безопасным и опасным, чистым и грязным, правильным и неправильным. Современная культура, стремясь размыть традиционные барьеры и сделать человека более терпимым к непривычному, нередко забывает о том, что этим стремлением скрываются древние защитные механизмы, сформированные для выживания. Но как бы ни пытались мы преодолеть это чувство ради социального прогресса и открытости, Отвращение продолжает выполнять свою роль. Оно словно невидимая нить связывает нас с предками, напоминая о том, что не все в мире может и должно быть принято. Иногда этот первобытный инстинкт – наш последний оплот здравого смысла и самосохранения, позволяющий нам выжить в условиях хаотической реальности, где социальные ориентиры постоянно меняются. В этом парадоксе и заключается диалектика отвращения. Оно ограничивает нас, но одновременно направляет, побуждая искать баланс между личным ростом и сохранением идентичности. Человек, научившийся слышать голос своего отвращения и понимать его природу, способен осознанно преодолевать границы, одновременно сохраняя внутреннюю целостность. Так этот инстинкт, первоначально направленный на защиту тела от вредных веществ, превращается в тонкий инструмент, способствующий сохранению душевного здоровья и социальной стабильности. И пусть меняются времена и нравы, пусть культура размывает привычные границы, отвращение остается одним из тех редких феноменов, которые помогают нам сохранять себя, напоминая о незыблемости первичных основ, на которых зиждется человеческое бытие.